Глава 24. Общество Гиппократа обосновалось в очаровательном, хотя и немного потрепанном здании в Челси. Дворецкий принимает наше пальто и ведет через просторную гостиную, где несколько джентльменов курят сигареты, играют в шахматы и спорят о политике, и приводят в самую большую библиотеку, какую мне только довелось видеть. По углам стоят разнообразные кресла, некоторые придвинуты к камину в котором ревет огонь, как будто он тоже участвует в дебатах. Ковры здесь персидские и такие старые, что местами протерлись насквозь. Книжные полки набиты так, что кажется туда уже не втиснуть ни листочка. Медицинские учебники, научные исследования, греческие, латинские. Все это выстроилось ровными рядами. Мне бы хотелось сидеть здесь и читать недели подряд. Нас приветствует доктор Гамильтон. Это мужчина лет 70 с седыми волосами, на макушке основательно поредевшими. А, вот и вы. Хорошо, хорошо. Наши люди приготовили настоящий пир. Давайте не будем заставлять их ждать. За столом нас двенадцать человек. Доктора, писатели, философы с супругами. Беседа идет воодушевленная и интересно. Человек в очках на дальнем конце стола страстно спорит с доктором Гамильтоном. Я вам говорю, Альфред, социализм — это путь в будущее. Никакого деления на классы, а, возможно, и конец собственности. Полная социальная гармония — это утопия, до которой можно дотянуться. И ее имя — социализм. Ах, Уэльс, лучше займитесь сочинением фантастических романов, старина. Мне очень понравилось про путешествие во времени. Правда, там странный конец». В разговор вступает мужчина с красными щеками и основательным животом. Уэлс, well, вы, возможно, подбиваете нас вступить в фабианское общество?» При этих словах все посмеиваются. Некоторые поднимают бокалы. «Послушайте, послушайте его!» Мужчина в очках извиняется. «Мне очень жаль, но я должен сейчас уйти, так что не могу продолжить спор с вами на такую интересную тему» но я вернусь к ней при нашей следующей встрече. «Кто этот джентльмен?» Тихо спрашиваю я. «Мистер Герберт Джордж Уэллс», отвечает мне краснощёкий. «Вы можете знать его как Г. Дж. Уэллса, романиста. Хороший человек, основательный ум, но свихнулся на социализме. Жить без королевы, без землевладельцев, в какой-то совместной общине? Анархия — это вот что я скажу». «Чистое безумие!» «А, вот и десерт!» Молчаливый дворецкий ставит перед ним большую тарелку со сливочным суфле, и краснощеки с удовольствием погружают в него ложку. Мы говорим о науке и религии, о книгах и медицине, о бальном сезоне и политике. Но главенствует за столом мой отец, блистающий остроумием и индийскими сказками. И еще случилась одна история с тигром. «Но, боюсь, я и так уже злоупотребляю вашим вниманием», — говорит отец, и в его взгляде я снова вижу веселые искры. Но гости полны любопытства и требуют его удовлетворить. «Тигр!» — восклицают они. «Нет, что вы! Вы должны обязательно о нем рассказать!» Польщённый отец слегка наклоняется вперед. Его голос звучит мягко, успокаивающе. «Мы в течение месяца снимали дом в Ланкау». «Желаю убежать от бомбейской жары». «Ланкао!» — удивляется джентльмен с жидкими мягкими волосами. «Я очень надеюсь, что там вы не столкнулись с мятежными индийскими сипаями». Все тут же ударяются в обсуждение известного индийского восстания, случившегося много лет назад. «Подумать только! Эти дикари убивали невинных британских горожан! И это после всего, что мы для них сделали!» Куда Кудахчет чья-то супруга. «Но мы сами виноваты, дорогая леди», — возражает доктор Гамильтон. «Как можно требовать, чтобы индуисты и мусульмане прикусывали патроны, смазанные свиным и говяжьим жиром, когда это противоречит их религиозным убеждениям?» «Да будет вам, старина, вы ведь не оправдываете резню», — говорит мужчина с жидкими волосами. «Безусловно, нет», — соглашается доктор Гамильтон. Но если мы хотим оставаться великой империей, мы должны проявлять большее понимание душ и умов других народов. «Мне бы хотелось услышать историю мистера Дойла о тигре», — говорит женщина с неким подобием тиары на голове, напоминая всем, от чего они отвлеклись. Все соглашаются с ней, и отец продолжает рассказ. «Нашей Джемме было тогда около шести лет. Она очень любила играть в саду, окружённом высокими деревьями а наша экономка Сарита развешивала для просушки белье и наблюдала за ней. То и весной от деревни к деревне пронеслась новость. Рядом с жильем видели бенгальского тигра. Очень наглого, если можно так сказать. Якобы это был тот самый зверь, который незадолго до этого напал на рынок на окраине Дели и до смерти перепугал там всех. За его поимку объявили вознаграждение в 100 фунтов стерлингов. Но никому и в голову не могло прийти что тигр доберется до наших мест. Все шеи вытянулись в сторону отца, а он просто купался во внимании. И вот однажды, когда Сарита затеяла очередную стирку, Джемма играла в саду. Она, видите ли, была рыцарем с деревянным мечом. Она была очень грозным рыцарем, хотя я даже не представлял, насколько грозным. И вот я, сидя в своем кабинете... Вдруг услышал снаружи крик. Я выбежал посмотреть, что там происходит. Сарита звала меня, и глаза у нее были огромными от страха. «Ох, мистер Дойл, только посмотрите! Вон там!» В наш сад вошел тигр, и он направлялся прямо туда, где играла со своим деревянным мечом Джемма. Рядом со мной возник наш луга, Радж. И так осторожно, незаметно выхватил меч, что тот как будто сам собой появился в его руке но Сарита удержала его. «Если ты сейчас бросишься к нему, ты его только подстрекнёшь», — сказала она. «Надо подождать». За столом воцаряется напряженное молчание. Гости зачарованы рассказом отца. А отец радуется, что у него такие внимательные слушатели, что он действительно отлично умеет так это рассказывать. «Должен вам сказать, что это было самое длинное мгновение в моей жизни». Никто из нас не осмеливался шевельнуться. Никто не осмеливался даже дышать. А Джемма спокойно продолжала играть, не замечая ничего, пока, наконец, огромная кошка не оказалась прямо перед ней. Тогда Джемма выпрямилась и уставилась на него. Они смотрели друг на друга, как будто каждый из них гадал, что представляет собой другой, как будто они ощутили некое родство душ». Наконец Джемма положила на землю свой меч. «Тигр, милый», — сказала она, — «ты можешь идти себе дальше, если не хочешь ничего плохого». Тигр посмотрел на меч, потом снова на Джемму и беззвучно прошел мимо моей малышки. Тут же исчезнул в джунглях. Гости одновременно облегченно вздыхают и рассыпаются в комплиментах отцу, называя его удивительным рассказчиком. Я очень горжусь им в этот момент. «А ваша супруга, мистер Дойл, она ведь тоже наверняка слышала крик?» — спрашивает одна леди. Оживление на лице отца угасает. К счастью, моя дорогая жена в это время уехала в госпиталь по делам благотворительности. Она часто там бывала. «Должно быть, она была очень благочестивой и доброй», — сочувствием произносит женщина. «Да, это так. Никто никогда не сказал бы дурного слова о миссис Дойл». Все сердца смягчались при звуке ее имени. В каждом доме ее встречались с распростёртыми объятиями. Её репутация была выше всяческих похвал. «Как вам повезло, что у вас была такая матушка», — говорит мне леди, сидящая справа от меня. «Да», — соглашаюсь я, заставляя себя улыбнуться. «Мне очень повезло». «Она постоянно ухаживала за больными», — продолжает отец. Тогда, видите ли, в Индии разразилась холера. «Мистер Дойл», — сказала она мне, — «я не могу сидеть в праздности, когда люди так страдают. Я должна пойти к ним». И каждый день она отправлялась в больницу, взяв с собой молитвенник. Она читала больным, оттирала их вспотевшие лбы, пока сама не заболела. Все это похоже на очередную историю отца. Вот только если прочие рассказы представляют собой всего лишь некоторые преувеличения, то в этом нет ни слова правды. Моя мать обладала многими качествами. Она была сильной, но отчасти и тщеславной. Иногда любящей, иногда безжалостной. Но ничего слащавого в ней не было никогда. Ее никак нельзя было принять за эту склонную к самопожертвованию святошу, которая без возражений и жалоб заботится о семье и больных. Я смотрю на отца. Боюсь, вдруг он чем-то выдаст себя, и все поймут, что он лжет. Но нет, он сам в себе верит. Верит каждому слову. Он заставил себя поверить в это. «Какая добрая и благородная душа!» — восклицает женщина в тиаре, поглаживая бабушку по руке. «Просто образец настоящей леди!» «О моей матери никто не мог бы сказать ничего плохого!» — говорит Том, почти буквально повторяя слова отца. «Забудь свою боль. Это я сказала отцу вчера в семейной гостиной, взяв его за руку и повторила сегодня вечером. Но я не имела в виду ничего подобного. Надо быть поосторожнее. Однако больше всего меня сейчас тревожит не то, как сильно магия, и не то, как она действует на людей, заставляя их принять ложь за правду. Нет, меня беспокоит то, как сильно мне самой хочется в это верить. Подъезжают экипажи, давая знак к окончанию вечера. Мы все стоим перед зданием клуба. Отец, Том и доктор Гамильтон углубились в беседу. Бабушка вместе с другими дамами отправилась осмотреть клуб и еще не вернулась. Я отошла в сторону, взглянуть на сад. И вдруг меня кто-то тащит в тень. Недурной вечер. Шляпа низко надвинута на лоб бандита, но мне прекрасно знаком этот голос. Так же, как и яркий красный шрам, пересекающий сбоку его лицо. Это мистер Фоулсон. Преданный пес братства Ракшана. «Не кричите!» — советует он, сжимая мою руку. «Я просто хочу кое-что передать вам от моих нанимателей». «Что вам нужно?» «Ай, какие мы непонятливые!» Его улыбка превращается в оскал. «Магия! Мы знаем, что вы привязали ее к себе. Нам она нужна. Я передала ее ордену. Теперь он ею владеет. Ну-ну!» «Опять привираем?» От него воняет пивом и рыбой. «Откуда вам знать, правду ли я говорю?» «Я знаю куда больше, чем тебе кажется. Прелесть моя!» Шепчет бандит. В прохладной ночи сверкает кинжал. Я оглядываюсь на отца, беспечно разговаривающего с доктором Гамильтоном. Он сейчас выглядит тем самым отцом, которого мне так не хватало. И я ни за что не сделаю чего-то такого» что нарушит этот хрупкий мир. «Что вам от меня нужно?» «Я вам уже сказал. Нам нужна магия». А «Я вам тоже уже сказала. У меня ее нет». Фолсон проводит лезвием кинжала по моей руке, и я покрываюсь мурашками. «Поосторожнее, красотка. Вы не единственная, кто умеет играть в разные игры. Он тоже смотрит на моего отца и Тома. Приятно видеть вашего отца таким бодрым». «И вашего брата. Я слышал, ему очень хочется сделать себе имя. Старина Том. Добрый, милый Том». Фолсон кончиком кинжала срезает пуговку на моей перчатке. «Может, мне стоит немножко поболтать с ним о том, чем занимается его сестричка, когда он за ней не присматривает? Одно словечко ему на ухо, и вас тут же запрут в бедлами. Он этого никогда не сделает». «Уверенная?» Фулсон срезает еще одну пуговку. Она, подпрыгивая, катится по булыжникам. «Мы уже видывали девушек, которые повредились в уме, и их приходится лечить. Неужто вам хочется закончить свои дни в палате, видя мир только сквозь зарешеченное окошко?» «Магия разгорается во мне. Я изо всех сил стараюсь ее удержать. Фолсон не должен знать, что я ей обладаю». Это слишком опасно. Отдайте мне магию. Я уж сумею как следует о ней позаботиться. То есть вы хотите сказать, что воспользуетесь ею к собственной выгоде? А как поживает ваш дружок Картик? Вам лучше знать, потому что я его давным-давно не видела. Лгу я. Он оказался таким же бесчестным, как все вы. Добрый старина, Картик. Когда увидите его в следующий раз? Если вообще увидите. «Передайте, что Фолсон его ищет». Картик говорил, будто братья Ракшана считают его умершим. Но если Фолсон убежден в том, что он жив, Картику грозит большая опасность. Внезапно Фолсон прячет кинжал. «Похоже, ваша карета прибыла, мисс. Я буду за вами присматривать. Уж в этом можете быть уверены». Он выталкивает меня из тени. Том, ничего не заметивший, машет мне рукой. Идем, Джема! Кучер опускает ступеньки. Да, иду, отвечаю я. Я оборачиваюсь, но Фулсон исчез. Растворился в ночи, как будто его никогда и не было рядом со мной.